Сразу разрешить недоразумение не вышло. Представители выездной бригады запаздывали. Пришлось отвечать на вопросы чекистов и прокурорских, местных. Ответили в пределах уровня компетенции вопрошающих. Получили первую порцию недоумения. Обещали никуда не исчезать. «Это только начало!» Иванов тоскливо зевнул и посмотрел на часы. «Я не обещал быть длинным и насыщенным неприятностями» то ли еще будет. Попозже подъехали представители следственной бригады в сопровождении двух БМП со спецназом. Важники вели себя демократично. Сановное рыло строить не стали. Если вызвали, значит обстоятельства так сложились. С местными коллегами объяснились на короткие. Нашим пожали руки, поблагодарили, успокоили. Это, мол, не ваше. Вы свою работу сделали на пять с плюсом. Отдыхайте, всем спасибо. Забрали пленного и укатили, как прибыли, через брод. Теперь здесь долго будут ездить через брод, разве что понтоны кинут для удобства, да КПП поставят. Как все просто бывает у некоторых. Иванов завистливо посмотрел вслед убывающей колонне, тяжело вздохнул и полез на броню. Поехали, орлы, отдохнем на всю катушку. Забрали с моста остальных, работавших добровольными санитарами. Изыскали чуть было не потерявшегося Глебыча. он умотал на километр ниже по течению, чего-то смотрел там и двинули к городу. У Толстой Юрта по просьбе того же Глебыча тормознулись минут на двадцать. Глебыч подробно осмотрел места подрывов и побеседовал с коллегами, работавшими там. Вопреки обыкновению, Вася не стал намекать, что пора бы чего-нибудь пожрать. И вообще, сапера ждали с каким-то неприсущим нашим хлопцем, Ангельским терпением возвращаться на базу никто не торопился. По дороге, насыщенный впечатлениями, Глебыч поделился результатами своих исследований. Мост, обрывки крупной чистой капроновой сети, ВВ, тротил, мощность заряда примерно 20 кило, камера или что там было для доставки, аннигилировалась, пуск сто пудов дистанционкой, сидел где-то рядом, не далее 300 метров. «Тип В.У. Остался за кадром. Речка, течение. Минимум взвод водолазов надо. Водолазов нам не найти. Сеть профи ставили. Спрашивал, хер видно было. Поплавок, точно был?» «Был?» — кивнул Вася. «Костя его тоже видел?» «Вот, приемный контур, поплавок. Линейная проводная на запал. Герметик». Глебыч никогда добровольно не опускается до уровня собеседника. Материал излагает так, словно разговаривает с другим спецом. Причем с таким спецом, который лет десять трудился с ним бок о бок и понимает его с полуслова. То есть строить полное предложение нет смысла, и так все понятно. Достаточно терминов и междометий. Это вовсе не из-за высокомерия. Мастер очень прост в общении. Но он вполне искренне полагает, что в таких элементарных вещах должен разбираться каждый нормальный военный. Он же разбирается, вот, и остальные тоже, по идее, должны. Если Глебыча попросить объяснить подробнее и в более доступной форме, он резко сбавит темп, заскучает, начнет чесаться и может даже утратить нить беседы. Поэтому он сам не может писать пособия, их пишут товарищи из генштаба, друзья Глебыча, а фамилию мастеров в благодарность ставят рядом, как соавтора». Теперь у Толстого две оглени, четыре ОЗМ, направленный фугас-самопал, провод для подачи тока на взрывное устройство, два фотореле активации СПП-2, на огленях моторчики от детских машинок, контур с фотореле, скобы-самоделы, усилие примерно в пять кило, и сердито и, по-видимому, что-то типа КПМ. Вот. Хм, и что мы имеем? — уточнил Иванов. — Имеем. Класс! — непредвзято похвалил Глебыч. — Несколько саперных групп под одним командованием. Те у моста тоже отсюда. Все рассчитано по сантиметрам и секундам. Работали специалисты. — Хм... — В гробу я видал таких специалистов! — буркнул грубый Петрушин. — Уложили за секунду, даже пукнуть не успели. — Но не мастера! — завершил фразу Глебыч. «С чего ты взял?» — не понял Иванов. «Моторчики, конечно, это отличная идея, но я бы поставил на огленях и фотореле самоликвидаторы», — пояснил Глебыч. «Чтобы экспертов попутать, это просто, можно сделать из подручных материалов. Зачем сдавать хорошую идею врагу?» «Я бы за сутки до акции посадил пост у Брода», — компетентно вставил Вася. «Этот пост засек бы, как мы утром в засаду ложимся». «И специалисты остались бы живы?» «Вообще-то они и так остались бы живы!» Угрюмо напомнил Петрушин. «Если бы не пересеклись с нашим объектом!» «Не напоминай!» — помурчался Иванов. «Да это ладно! Сейчас приедем, будет кому напомнить!» «Но в целом... Класс!» Глебыч озабоченно почесал затылок. «Прямо-таки целый концерт! Это что-то новое!» в чем тут новация уточнять не было нужды поэтому все молча согласились с сапером до сих пор инженерные изыски духов ограничивались стандартными минными полями нехитрыми фугасными комбинациями и простенькими связками типа мина обстрел апофеоз две мины одновременно под двумя транспортными единицами следующими соответственно в голове и хвосте колонны и это до сегодняшнего дня по праву считалось шедевром, в последний раз такую штуку устроил добрый знакомый команды, некто Абай Рустамов. Абай давно умер от естественных для брека причин, и больше никто таких подвигов не повторял, так что можно утверждать, что это была штучная работа, а такого, как в это злополучное утро, действительно еще не случалось. За семь месяцев функционирования команда, как ни странно, Предполагалось, что эти военные негодяи перестреляют друг друга в первую же неделю совместного проживания, превратилась в монолитный боевой коллектив, каждый член которого понимал другого с полуслова и отладила свой походный быт до степени наивысшей комфортабельности, доступной в полевых условиях. Не станем скрывать, для обустройства кое-что сперли умение расторопных товарищей по оружию из других подразделений, но тому есть оправдание. Отчизна не стала особо заботиться о своих детях и дала им изначально такой минимум, что впору было прослезиться. Вот что было с самого начала. Два обшарпанных щелястых жилых модуля, небольшие сборно щитовые домишки на две комнатки, пустой дырявый кунг от КШМК, крохотный шиферный навес для дизеля, покосившийся шиферный же сортиер, ржавая бочка на трех ногах, душ, он же умывальник, турники полуобвалившаяся узкая траншея заканчивавшаяся слабым подобием блиндажа. из экипировки и средства обеспечения старенький 66 с лысыми покрышками и рваным тентом табельное оружие по штатному расписанию и пара стареньких моторол даже без зарядного устройства все это богатство располагалось в юго-западной конечности лагеря в 30 метрах от батареи самоходных установок которая на момент описываемых событий Разрослась дар дивизиона. Кто не в курсе, сообщаю. Батареи при штабе объединенной группировки в профилактическом режиме работают исключительно по ночам, когда людям положено спать. И если вы находитесь в радиусе 300 метров от этого безобразия, возникает устойчивое ощущение, что вас накрыли огромным медным тазом, по которому неорганизованная группа людоедов-вандалов со всей дури жахает своими огромными дубинами но не это главное главное что жить на выделенном участке можно было только в летнее время и очень недолго уже через пару месяцев расположение команды изрядно похорошело во многом благодаря хозяйственности глебыча и расторопности петрушной и васи полуразвалившиеся жилые модули укрепили вкопали до половины в грунт и утеплили толем столовую ленкомнату спорт уголок и душ Ту самую бочку с приваренным краном собрали в кучу под четырехскатной крышей, украденной где-то у сб 56 Рукастые подгузные такой блиндаж отгрохали загляденье. Хоть инженера всей группировки собирай, да на экскурсии веди. Вместо дырявого кунга теперь стоит новая КШМ, командно-штабная машина, в которой обитает Лиза. Вся аппаратура в КШМ исправна. Кроме того... Дополнительно присутствует стационарный блок спутниковой связи для бесперебойного общения с представителем Витей. Связь частенько используется не по назначению, звони откуда не попадя, но Витя на это закрывает глаза. Куда он нафиг денется с подводной лодки? Экипировку, соответствующую характеру выполняемых задач, выбили при помощи того же Вити, а транспорт добыли сами. БРДМ — это личный Васин. Он нигде не значится, поскольку фактически списан и в отличном состоянии УАЗ. Это вообще трофей. Линия к участку команды не подведена, но Глебыч выбил у связистов два средства энергоснабжения. Большой дизель для общих нужд и дырчик. Это такой бензоагрегат, сугубо для КШМ. А как-то на досуге Петрушину с Васей кто-то не по своей воле подарил телевизор и пару видеомагнитофонов. В общем, можно жить и работать. С командованием группировки и руководителями силовых ведомств у оперативно-аналитической группы неспецифического применения с самого начала сложились непростые отношения. Напомню, инициатива создания данного формирования исходила из аппарата президента, все тот же Витя старался, и потому военным и ведомственным начальством воспринята была весьма негативно, Впрочем, на этот счет никто иллюзий не строил. Сами все командиры и начальники понимают, что к чему. Представьте себе, что вы начальник, допустим, директор какого-нибудь мясокомбината. В один прекрасный день начальник вашего начальника звонит вам и говорит, что у вас в разделочном цехе будет обкатываться некая новация, а какая конкретно не говорит, но намекает, ты тупой, все равно не поймешь. Потом... У вас забирают самых вредных, но профессионально обученных и лучших в своем роде специалистов. И они в вашем же цехе, на вашем оборудовании и материале начинают развлекаться не пойми чем. Например, из свиной вырезки искусственные фаллосы сооружают и коптят их с померанцем. Теперь они, эти ваши люди, работающие у вас, на вашем материале и оборудовании, вам не подчиняются, а командует ими какой-то посторонний умник который в цех-то вообще ни разу в жизни не заходил. А когда вы пытаетесь мимоходом напомнить о своем начальственном праве, вам опять ненавязчиво это так намекают. А ты не лезь, это, между прочим, не твое дело. Твое дело дать все, что просят, оказать всевозможное содействие и не мешать. А самое обидное, что начальство вашего начальства без обиняков заявляет на ваши робкие вопросы, возглавляемый вами комбинат функционирует из рук вон плохо. А эти славные парни, в работе которых вы не бум-бум, сейчас как раз тем и занимаются, что поправляют положение вашего предприятия. Вы радуетесь, радуйтесь! Че такую вот такой угрюмый? мать вашу так? Я почему-то думаю, что вам такая постановка вопроса не очень понравится. Ведомственному и армейскому начальству это тоже здорово не нравится, и отношение у них к команде, как бы это помягче сказать. Короче говоря, до того холодное, что местами даже с По прибытии на базу обслужили оружие и без обычного энтузиазма пообедали. Настроение было дрянь. Каждый в своей мере ответственности готовился к командной либо ведомственной обструкции. «Предлагаю снять калитку!» — попытался разрядить обстановку Вася. «А то пружину сломают, и всем встать раком забора!» Лизы не касается, пусть к связистому идет. Не дамское это дело. Шутка, прямо скажем, не удалась. На маленького разведчика все посмотрели, как на врага народа. большой брат Петрушин выразительно крякнул и зачем-то погладил рукоять своего боевого ножа. — Да ладно вам! — стушевался Вася. — Я тупой, мне можно! Вскоре после обеда началось. Подъехали эксперты с места происшествия. Доложились по инстанции, начальники тут же приступили к разбору полетов. На командование никого вызывать не стали, и, собственно, разноса как такового не было. Оперативная подчиненность представителю спасла. Но каждого члена позвали для беседы в самые разные места, по ведомственной принадлежности. Иванова, например, вообще пригласили попить кофе в УФСБ. Кто не в курсе, армейская контрразведка подчиняется чекистам. Они не командующим кругами. Живописать детали не станем, это нудно и долго, а общий лейтмотив был таков. Как же так, товарищи? Как такие специалисты, можно сказать, лучшие из лучших, могли допустить такую жуткую залипуху? Разумеется, команда состоит из типов, которые к начальственному гневу относятся, мягко говоря, ровно, но теперь их никто не ругал, а просто со скорбным видом задавали вопросы. «Ох, какой замечательный повод ткнуть профессионалов носом в лужу и всласть покуражиться над ними!» «Надругались, как над парализованной бабусяй!» — пожаловался Лизе, прибывшей от начальника штаба группировки Петрушин. «А самое обидное, крыть нечем!» А чуть позже стала хлопать та самая калитка. Весть быстро облетела базу. Друзья-однополчане потянулись стройной чередой, Каждый хотел убедиться, что это всего лишь недоразумение. Товарищей ждало горькое разочарование. Факт в самом деле имел место. На глазах у всей засады два каких-то вахлака спокойно торпедировали мост, и никто даже пальцем не пошевельнул, чтобы им помешать. В результате девять бойцов комендатуры погибли на месте. Семнадцать получили ранения разной степени тяжести. Из них четверо скончались, не долетев до госпиталя. Если бы такое случилось с какими-нибудь вечно пьяными раздолбаями из страйбата, это можно было бы как-то объяснить, но для специалистов из команды номер девять таких объяснений просто не существовало, как принято сейчас говорить, не тот уровень.